Последнее занятие выпало на физкультуру, но мне жутко не хотелось туда идти. У приезжем шарлатане мне удалось узнать лишь крохи. Раньше нигде не светился, но буквально пару месяцев назад он появился в Токио, где провел несколько успешных операций. Правда, потом у пациентов были небольшие осложнения, но все это сводилось к тому, что они не соблюдали режим, прописанный хирургом. Наверное, эти случаи остались неизвестны, если б не тот факт, что оперировал док чиновничьих жен. Кстати, сострадания они не получили. Народ, наоборот, чуть ли не скандировал, что так им и надо, пусть знают своё место, ну и так далее по списку. В этой ситуации можно понять каждого, но проблему с доктором никто не решил, хотя полиция и попыталась разобраться в этом деле. «Хэй, кто к нам пожаловал?» смеялся Сонг Фо, наш преподаватель. «Сэнсэй, я не устаю удивляться вашему настроению», его радость передалась и мне. Не знаю, как это произошло, но губы сами растянулись в улыбке. «По-твоему, лучше ходить с кислой миной?» переспросил тот, удивлённо вскинув брови. «Да брось и замок он, всё не так уж плохо». «В чём-то вы правы», — согласился я. И только хотел было отправиться на разминку, как позади раздался женский крик. «Фосан, постойте!» Мы оба обернулись и распахнули глаза от удивления. Я так ещё и рот раскрыл. К нам, сотрясая пышные формы, спешила темнокожая незнакомка. Хотя что-то меня в ней смущало. Нет, не то, что она была размером с два меня. Где-то мы с ней уже встречались. Вот только где. Фосан. Она остановилась и попыталась перевести дыхание, упершись руками о колени. Простите, если отвлекаю. Спокойно, спокойно. Преподаватель шагнул к ней и положил ладонь на мощное плечо. Дышите размеренно. «Вдох-выдох, вот так!» Через пару секунд женщина выпрямилась и взглянула сперва на меня, а потом на Сонга. При этом я заметил нездоровый блеск в ее глазах. «Что-то мне это уже не нравится!» «Сенсей, может, я пойду?» — робко спросил я, желая как можно скорее свалить отсюда. «Подожди, Заму!» Сильная темнокожая ладонь схватила меня за руку. «Я именно за тобой сюда и пришла!» «Простите!» — Сонгфо нахмурился и и женщина мигом ослабила хватку, позволив мне вырваться. «Может, скажете, кто вы такая, и зачем вам и заму?» «О, простите, где мои манеры?» — рассмеялась-то. «Меня зовут Адлер Сир. Моя сестра работает в столовой университета». -а -а, — мечтательно протянул мой преподаватель, вспоминая толстую темнокожую повариху. «Неужто между ними что-то есть?» «Шуре-муре -э -э с пышечкой?» «Ай да, Сонг! Ай, чертяка!» Я усмехнулся, но тут же напрягся. «Стоп! Но на кой ляд я сдался этой негритяночке? Хочет припахать меня на месте своей сестренки? Да нет, бред какой-то!» «Но вы не ответили, зачем вам и заму?» Сонг будто мысли мои прочитал. «Мне необходима помощь сильного мужчины», — мило улыбнулась та. «И заму отлично подходит на эту роль. эм Фо замялся. «Разве в университете не нашлось кого-то еще?» «Ой, да ладно вам!» — игриво отмахнулась женщина. «Жалко, что ли, одолжить парнишку на полчасика?» «Ну, если он не против!» — преподаватель вопросительно посмотрел на меня. А вместе с ним взглядом прожгла и негритянка. И тогда я вспомнил, где встречался с ней. Офис и читари. Когда за мной гналась охрана, я влетел на кухню, где и столкнулся с этой пышной дамой. «Не против!» — произнесла она тоном, не терпящим возражений. «Чёрт, да что ей надо? Но отказаться не могу, иначе заложат с потрохами, и тогда пиши пропало. Чёрт, чёрт, чёрт! Хорошо!» — кое-как выдавила из себя. «Куда надо идти?» «В столовую, конечно, дурачок!» Она снова стала милашкой, но я уже знал, кто таится за маской добродушной пухляшки. «Я тебя провожу», — и вновь вцепилась в мою руку да так, что я готов был скрежетать зубами от боли. «Стерва все кости переломает, пока дойдем до нужного места». Сонгфо отправился к остальным студентам, а негритянка почти что волоком потащила меня за собой. И вот тогда меня пробрала злость. Внезапно все стало таким простым. Даже проблемы с лотосом отступили на второй план. И я, вырвавшись из железной хватки, сурово взглянул на новую знакомую. «Если я вам действительно нужен, то не стоит так глупо себя вести», — произнес я. «Со сломанной рукой я мало что смогу сделать». У меня практически не осталось сомнений, что женщину подослал лотос. Уж слишком необычное от него пришло сообщение, слишком большое. Раньше он такого себе не позволял. Да и зачем я понадобился этой толстушке, если не для банды? Поэтому решил говорить прямо и грубо но сильно удивился, когда та смутилась и извинилась. «Прости, я немного на взводе. Это я заметил, а вот я не собирался идти на мировую. И что вы задумали на этот раз?» «На этот раз?» Она удивленно посмотрела на меня, а потом рассмеялась. «Значит, я уже не первая. Жаль. С другой стороны, это даже хорошо. С опытным мальчиком гораздо интереснее. Чёрт, о чём она вообще говорит? Хочет втянуть меня в очередную передрягу? Так у меня уже есть задание. Но мне сказали, что надо делать. Хотите помочь или предложить что-то новое? Боюсь, вы все несколько недооцениваете мои силы. Ну разве?» Она хищно улыбнулась. «Не волнуйся, я помогу. Директриса уже дала свое согласие». «Да твою ж мать! Меня опять влезает в мои дела. Впрочем, чему удивляться? Она ведь важное звено в преступной цепочке лотоса. Отлично!» Фыркнул я. «И чем же вы поможете?» «Ну?» Она на время замялась. — Не знаю, сколько у тебя уже было девушек, но я готова стать одной из них.